А может, ему там тоже не до того. может и так, конечно, пробормотал водитель. Всего вам доброго. До свидания, сказал я. Поезд отходил ровно в 12. На перроне не было ни души, а во всем поезде, не считая меня, сидели три жалких пассажира. И все же, от того, что меня опять окружают живые люди, было несказанно легко.